Глава вторая. За 10 минут до конца смены. Улыбашка поймала себя на мысли, что слишком погрузилась в воспоминания и совершенно не следит за показаниями сканера, хоть и смотрит в его экран. Она вновь сконцентрировалась, собралась и стала проверять, где и что делают оставшиеся в космосе деки. Их оставалось всего 4, две все еще были в астероидном поле, наверняка размечают для себя объекты на следующую смену. Среди лопат так было принято, все-таки от размера добычи зависела дополнительная премия, и многие столбили за собой отдельные астероиды, которые посчитали наиболее перспективными в последующей копке. Еще две уже спешили к Харвестеру, то ли успели разметить себе объекты, то ли не собирались этого делать вообще, решив, что с них на сегодня достаточно». Улыбашка вспомнила, как она и сама столбила для себя астероиды. Первое время ей совершенно не везло. Те объекты, которые она разрабатывала, оказывались очень бедны на руду. В конце концов, она разобралась, в чем дело. Копать следовало не с краю, а в самое гуще поле. Да, там опаснее. Летающие глыбы в любой момент могли ударить или вообще зажать деку. Однако и добыча там была намного лучше, чем в безопасных местах. Улыбашка, всегда любившая риск и являвшаяся весьма азартной, тут же бросилась в самый центр. Однако быстро поняла, что такая копка доведет ее до истерики. Все 12 часов смены она находилась в диком напряжении, не столько отслеживая процесс копки, сколько смотря за ближайшими глыбами. Пару раз ее кораблик чуть не раздавила. Один раз незамеченный ею вовремя астероид, хоть и летевший с маленькой скоростью, однако являвшийся весьма приличных размеров, серьезно повредил ее деку, смяв правый ускоритель. Она тогда была вынуждена раньше закончить смену, едва дотянув на раненом кораблике до Харвестера. Помимо опасностей в виде летающих астероидов и их обломков, была и другая, не менее существенная, пираты. Поначалу она считала, что это лишь байки. Слишком уж невероятным ей казалось, что головорезы решат напасть на такой корабль, как «Харвестер». Он был огромен и вполне мог за себя постоять. Мощные щиты, несколько лазерных турелей, пусть и старая, но вполне рабочая ракетная установка. Да, без сомнения, огромный корабль, набитый и переработанный рудой, был заманчивым трофеем. Тем более даже с пустыми трюмами он стоил немало. Всякое оборудование, склады с запасными частями, доки, ангары, в которых можно было ремонтировать не только деки, но и мелкие боевые корабли. Все это делала Харвестер не только желанной добычей в плане продажи, но и в плане передвижной пиратской базы. Улыбашка не один раз натыкалась в сети на информацию, где описывался разгром очередной пиратской эскадры, которая в качестве флагмана или базы использовала захваченный ранее Харвестер. Тем не менее, все эти истории происходили где-то далеко, и, как казалось тогда улыбашки ее совсем не касались. Так было до того самого дня, когда капитан Харвестера, тот самый старик, снабжавший ее базами знаний в кредит, не обнаружил, что на корабле начал сбоить генератор щита. Старик был опытным капитаном и тут же решил, что нужно отвести огромный корабль к одной из станций корпорации, находившейся в этой системе. С работающими через раз или включающимися в самое неподходящее время энергетическими щитами в открытом космосе делать было нечего. Появились пираты, и они разнесут огромный корабль в клочья», и единственной возможностью избежать столь глупой гибели для экипажа будет сдача в плен, что тоже не сулило ничего хорошего. Улыбашка к тому времени уже заняла должность бригадира смены. Уход Харвестера для нее и ее рабочих означал одно — внеплановый выходной. С одной стороны, это было хорошо, однако месяц и так не задался. Выработка шла плохо. Сейчас они докапывали очередное астероидное поле — И контролер не позволял переходить на следующее, аргументируя это тем, что и в текущем осталось достаточно руды. Однако добывать ее, как и искать, с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. О копке на границе уже никто и не думал, там не было ничего. Все деки давно уже работали в самом сердце поля, хотя и там пригодных для разработки астероидов было мало. Именно все это и подвигло улыбашку отказаться от выходного. Она уговорила старого капитана сбросить с Харвестера два громадных контейнера, в которые деки могли сгружать добытые ресурсы. Позже, когда Харвестер вернется на место, он сможет забрать контейнеры в свой трюм и переработать ресурсы. Однако на этом улыбашка не остановилась. Она не поленилась слетать на ближайшую станцию и сменить свою ДК-5 на ДК-10. Данная модификация отличалась тем, что могла сама перерабатывать добытые ресурсы, пусть и не в таких масштабах, как «Харвестер». Бывшая соседка по комнате получила повышение, стала заведовать всем имуществом вспомогательной станции, где и хранились корабли, находящиеся про запас, и отбыла на станцию, оставив каюту в полном распоряжении «Улыбашки». Так как между девушкой-кладовщиком и «Улыбашкой» были довольно теплые отношения, Последнее легко удалось выпросить корабль, хотя повозиться и поуговаривать все же пришлось. Тем не менее, дело было сделано, и теперь улыбашка возвращалась к астероидному полю, где уже приступила к работе вся ее бригада. В отличие от обычной деки, ее кораблик был оснащен более мощным сканером, благодаря чему пилот следил за окружающим поле пространством. Девушка искренне надеялась, что обнаружить противника сможет заблаговременно. Конечно, она и сама не верила, что пираты могут появиться. Все-таки у них тут плюсовая система, в том смысле, что рейтинг безопасности был достаточно высок, и нападений, а тем более уничтожения кораблей здесь не было по крайней мере несколько последних месяцев». Однако она не поддавалась общему настроению. Если нападений давно не было или не было вообще, это вовсе не значит, что их не будет. Тем более сейчас в такой неудачный для них момент, когда Харвистер ушел к станции, и они все, шахтеры, никак не защищены. Все-таки появились сейчас пираты, и все работяги окажутся в роли мелкой стаи рыбешек, к которой незаметно подобрался хищник и устроил пир. Однако пока дела шли хорошо. Прошло уже больше двух часов с момента ухода Харвестера. Деки исправно таскали ресурсы к одному из контейнеров. Улыбашка, чей корабль висел прямо возле них, перерабатывала добытые минералы в руду, сбрасывая их из трюма своего корабля во второй контейнер, при этом она следила за пространством вокруг. Подобная схема работы позволяла сэкономить время, а следовательно, можно было рассчитывать на приличные премиальные, причем не только ей, но и всей бригаде. На третьем часу, взглянув на сканер, она насторожилась. На самой границе, на предельной дальности работы сканера, был замечен объект. Конечно, это могло быть что угодно, начиная от какого-нибудь обломка давно дрейфующего корабля и заканчивая блуждающим астероидом. Однако интуиция подсказала, что с замеченным объектом не все так просто. Появившись всего на несколько секунд, он тот же исчез, покинув зону действия ее сканера. Прошло еще полчаса, на всем их протяжении девушка внимательно следила за сканером, иногда даже игнорируя сигналы перерабатывающего комплекса, сообщавшего об окончании очередного цикла. Такое ее упрямство было в конце концов вознаграждено. Буквально на пару секунд вновь появился странный объект, резко изменил направление и вновь исчез. «Бригада 2. Запрашиваю центральный пост». «На связи», — отозвался мужской голос. Это был дежурный на станции сотрудник службы безопасности. «Квадрат Н-15, ближе к Л-3. Был замечен странный объект. Прошу проверить». «И что там проверять?» — лениво отозвался дежурный. «Обломок или еще какой хлам». «Согласно инструкции, требую отправить туда зонт», — ответила ему улыбашка, начав злиться. «Этому типу было лень отправлять зонт, а потом лень писать отчет. Конечно, ему-то что угрожает? Он на станции сидит». «Ну, вот появится еще раз сигнатура, отправлю», — огрызнулся тип, надеясь, что улыбашка от него отстала. «Принимайте отчет сканера. Аномалия была замечена дважды». — Да мало ли... — начал было тип, но улыбашка его прервала. — Значит так, друг, — заявила она, — или ты отправляешь зонт, или я сворачиваю работы и возвращаюсь на станцию, а там пишу докладную, а ты потом сам выворачивайся, как хочешь. — Ладно, ладно, — обиженно ответил дежурный. — Сейчас запущу тот зонт. Улыбашку очень раздражала царящая на главной станции атмосфера наплевательства ко всему. Виной тому был сам глава местной СБ, непонятно как заполучивший эту должность, относящийся к своим обязанностям спустя рукава, а как следствие все сотрудники СБ относились к своей работе ровно аналогичным образом. Спустя всего 10 секунд от главной станции корпорации «Руды Клоссе» отделился небольшой объект за считанные мгновения набравший дикую скорость и улетевший как раз к точке, где была обнаружена аномалия в последний раз. Но, похоже, запуск зонда кому-то очень сильно не понравился. Уже почти дойдя до нужной точки, зонт исчез. «Что случилось?» — поинтересовалась улыбашка у дежурного. «Не знаю». В голосе последнего звучала растерянность. Зонд отключился. Ни метрики, ни отклика». Улыбашка задумалась всего на секунду, и тут до нее дошло. «Бригада! Бросайте все! Уходим к станции, пираты!» Словно в подтверждение ее слов на экране радара появились несколько точек, стремительно приближающиеся к астероидному полю, где и работали лопаты. Оценив их скорость и оставшееся время, она тут же приказала. «Ребята, поздно! Мы не успеем дойти! Прячемся в поле!» А затем переключила канал связи на станцию. «Нападение! Прошу помощи!» «Да-да, сейчас!» Растерянный голос дежурного сразу сказал улыбашке, что он не знает, что делать, находится в прострации. А эти потерянные секунды могут стоить кому-то из ее бригады или ей самой жизни. «Отправляй к нам дежурную эскадру и сообщи о происшедшем своему начальнику», — приказала она. Конечно, отдавать приказы сотруднику СБ ей, пусть и бригадиру шахтеров, было непозволительно, однако дежурный нисколько не обиделся на нее, более того, даже поблагодарил. Теперь же ей предстояло решить, что делать, пока не прибудет помощь. Время еще было, пираты относительно далеко. Добраться до поля они могли за 4-5 минут. Самой же улыбашке для этого требовалось не больше минуты. Скорее механически, чем осознанно, она начала перегружать переработанную руду из контейнера обратно в трюм своего корабля. Руды было немного, она вся должна была уместиться в ДК-10, а вот оставлять ее пиратам, улыбашка, не собиралась. Приблизительно руды было на 300-400 тысяч. Забери ее пираты и контролер Харвестера, мерзкие скользкие и хитрые проныра по имени Паэль Чогас, Пусть и отбывший к новому месту работы, но номинально все еще числившийся контролером, принимавшим и подтверждавшим отчеты, наверняка спишет потерю на нее и на бригаду, а следовательно о премиальных можно будет забыть. Необработанную руду пираты вряд ли тронут, уж слишком ее много, да и стоит копейки. Поэтому сейчас улыбашка принялась набивать трюм своего корабля с напряжением, всматриваясь в шкалу заполнения контейнера». Еще немного, и все, Можно будет уходить». Практически все рабочие из ее бригады уже спрятались в поле астероидов. Но парочка решила рискнуть, и сейчас на всех парах мчалась к станции. «Вы чего делаете?» — возмутилась улыбашка. «Вас ведь уничтожат!» «Иди к черту, отозвался один из удирающих. «В поле нас точно прихлопнут, а тут хоть какой-то шанс есть. Наоборот, вас на подлете к станции убьют!» «Возвращайтесь! Немедленно!» «Иди к черту!» — повторил шахтер и отключился. Что ж, она ничем больше не могла помочь этим кретинам. Конечно, оставалась призрачная надежда, что дежурная из кадра корпорации успеет подойти вовремя, но Улыбашка прекрасно понимала, что шансов на это немного. Когда ее ДК-10 нырнула в поле, до подлета пиратских кораблей оставалось всего секунд сорок. Судя по той скорости, на которой они летели, эскадра состояла из небольших истребителей. А значит, принятое улыбашкой решение было самым правильным. Подобные корабли не сунутся в поле. Их огромная скорость не позволит маневрировать между астероидами. Сунься они туда, наверняка погибнут. Это понимали и сами пираты. Четыре скоростных истребителя приблизились к полю и принялись кружить вокруг него. Еще два бросились в догонку парочке удирающих дек. Но улыбашки, как и другим шахтерам, было особо не до них. Забившись в самый центр поля, они все свое внимание тратили на то, чтобы не столкнуться с какой-нибудь из крупных скал, дрейфующих вокруг, или же старательно избегали ситуации, когда корабль может оказаться зажат между двумя астероидами, не говоря уж о том, чтобы не начать таранить корабли друг друга. Улыбашка видела, что шахтеры с трудом справляются. Если из кадра корпорации затянет свой приход, есть вероятность, что не пираты прикончат их деки, а они сами, или же их астероиды раздавят. Пока все шло без потерь, однако пираты быстро поняли, что в такой ситуации им ничего не светит. Один из их истребителей на минимальной скорости решил войти в поле. Это ты, друг, зря, пробормотала улыбашка. Она выбрала один из ближайших маленьких астероидов в качестве цели, активировала буровые лазеры на полную мощность и ударила ими в самый центр глыбы. Цельный кусок породы разлетелся на несколько обломков, причем полетели они как раз в сторону отчаянно маневрирующего пиратского корабля. «Делай, как я!» — приказала улыбашка. Остальные шахтеры уже поняли, чего она добивается и принялись ломать камни вокруг себя. Спустя несколько минут интенсивной работы шахтеры смогли вычистить себе небольшую и безопасную сферу, в которой можно было не опасаться быть внезапно раздавленным. И в то же время огромное количество мелких обломков сейчас, набирая скорость, летели в сторону приближающегося по полю пирата, к которому присоединился и второй. Второй, видимо, оценив обстановку, резко отвернул и вылетел на свободу. А вот первый... Забравшийся уже достаточно глубоко, начал рыскать из стороны в сторону. Он увидел, что к нему приближается куча мелких обломков. Конечно, уничтожить корабль они не могли, а вот повредить или хотя бы сжечь защитное поле запросто. Пират прекрасно понимал, что появившись в непосредственной близости от дек без щита, он сильно рискует. Конечно, броня истребителя легко справиться даже с выведенным на полную мощность импульсом добывающего лазера, однако у него была масса слабых мест, для которых даже буровой лазер будет крайне опасным. К примеру, сама кабина пилота. Один удачный выстрел и с пиратом будет покончено. Пират это понимал и отчаянно маневрировал, стараясь развернуть свой корабль и улететь прочь. Однако мелкие обломки, обилие крупных обломков затрудняли ему задачу. Он уже явно был на грани своих возможностей, пытаясь вывернуться и развернуться. Возможно, именно это и повлияло на последующие события. Пират наверняка не заметил наплывавший на него сзади огромный булыжник. Пока он отчаянно маневрировал, снизив скорость до минимума, валон догнал корабль и, ударив его, понес вперед. Стабилизаторы попытались развернуть истребитель по направлению движения. Сам пилот попытался сбежать, вывернуться на своем истребителе. И то ли растерялся, то ли не смог сориентироваться, но единственно возможный для этого момент был упущен. В следующий миг огромный валун впечатался в такой же, не уступающий размерами, а затем грянул взрыв, раздавленного между ними пиратского истребителя, так и не успевшего сбежать. «Так тебе, сволочь!» — сказал кто-то из шахтеров, как и улыбашка, наблюдавшие за отчаянными попытками пирата сбежать. Затем все они были слишком заняты, чтобы пытаться понять, что же происходит вне поля. Сейчас их задачей было не дать себя уничтожить огромным валунам, беспрестанно кружащим рядом. Та сфера, которую удалось расчистить, уже давно была захламлена новыми обломками — Улыбашка крутила свой корабль из последних сил, как и остальные шахтеры. Однако одному из них не повезло. Он повторил судьбу пирата. «Говорит эскадр майор Ритша», — вдруг донеслось до улыбашки. «Можете выходить из поля, пиратов больше нет». Бригаде удалось выбраться на свободу, больше никого не потеряв. Улыбашка скривилась, представив, что ей сделают за потерянную в поле деку. Однако она приняла правильное решение, сохранив все остальные, Попытайся они добраться до станции, то погибли бы все, как и те двое, которых догнали и расстреляли пираты».